От сумы и от тюрьмы не отказывайся. Эту невеселую народную мудрость знали в роду служивых музыкантов. Мария Барбара со служанкой или сестрой посылала мужа домашнюю сметь. Ей было достаточно хлопот с детьми, надо следить и за Фридеманом, чтобы он усердно сидел положенные часы за клавикордом или букварем. Приходил упражняться в музыке и Тобиас Шли сборы пожитков к отъезду из Веймара. Хлопот было предостаточно. Но всякий раз вместе со снедью Барбара посылала Себастьяну нотную бумагу и собственноручно оточенные гусиные перья. Арестованный по повелению кичливого повелителя Бах в эти короткие сумеречные дни ноября в камере судебного управления творил музыку и завершил дни своей жизни в Веймаре циклом полифонических миниатюр. Это была тетрадь упражнений для сына, органная книжка, включавшая 46 органных хоральных прелюдий 599-644 -е, -е, для начинающих музыкантов. Позже Себастьян перепишет их начисто. Сюда вошли прелюдии, сочиненные раньше, и импровизации, хранившиеся памятью и, быть может, возникшие экспромтом на галптвахте. Перо едва поспевало за мыслью, работа согревала сердце. За решеткой полицейского управления композитор-педагог, как показало время, сочинял прелюдии для будущих поколений не начинающих, а искусных музыкантов. Миниатюры органной книжки Фридемана звучат ныне в концертах выдающихся музыкантов-солистов. В спешке заботах прошли быстрые сборы семьи к отъезду. Попрощались с друзьями. Место органиста Бах передал одному из своих способных учеников, уже давно закончившему у него курс, Иоганну Мартину Шубарту. Когда-то в Арнштадт 18-летний Себастьян ехал на налегке с пожитками недавнего лицеиста, со связкой нотных тетрадей, с несколькими книгами и со скрипкой в грубом футляре. Веймар, он вез уже кой-какой багаж молодой семьи. Мария Барбара тогда ждала первого ребенка. Теперь... Опоясанные ремнями отправлены были в Кетан с надежным человеком приобретенные за последние годы инструменты. Семья же с имуществом отправлялась в путь в просторных экипажах. Стоял зимний день, высыпал снежок. Впереди ехала Мария Барбара с сестрой Фриделиной и Маргаритой и тремя младшими детьми. Укрытыми сверху оленей шкурой. Себастьян вез Фридемана скрипки и ноты. Позади повозка с домашним скарбом. Закутанный в теплое, Фридеман то дремал, то заговаривал с отцом. Когда закрывал глаза, ему казалось, что повозка движется назад. Он спросил отца, в какую сторону они едут. Иоган Себастьян вспомнил детство. Когда-то его с братьями, отец и мать Везли на очередной семейный праздник в Эрфорт, и ему, безмятежно дремлющему, казалось, что экипаж везет его назад. Себастьян улыбнулся и поцеловал сына в прохладную, порозовевшую щеку. — Мы едем вперед, Фридеман, вперед! Несколько лет до того суховатый арнштадтский родственник Хертум, узнав, что Себастьян второй раз отправляется на службу в Веймар, суеверно процедил сквозь зубы. Шпильманы не любят возвращаться назад. Он, Хертум, предпочитает, как и старший брат Себастьяна, совсем не сниматься с насиженного гнезда. Пишет из Ордруфа, что брат стал слаб здоровьем а якоб средний где-то в Швеции. Залетает хлопья снега в повозку, возница понукает лошадей. Скоро покажется предместье Кетена.